220, апрель 17 -е. Человек должен думать о том, что он делает. Мечтателей не нужно. Такова жизнь. Слишком много было их, оторванных от жизни, отделившихся от нее и ушедших в затвор. Ныне утверждается подвиг среди жизни и в жизни. В кипящем котле жизни, в самой В середине житейского моря, не удаляясь от жизни, дается поручение утвердить огненную йогу. Потому посылаем учеников в мир. Тем славнее победа. Он, поборовший дракона суеты и серой повседневности, истинно победитель. Прежние подвиги облегчались оторванностью от жизни и людей. Ныне разрушаются стены духовной изолированности. Нельзя уйти ни в леса, ни в горы. Надо принять бой среди ярых условий современности, уйдя в твердыню духов. Одна защита заградительная сеть, одно прибежище, осознание себя во владыке и один затвор, броня духа. Так победитель ведет бой единую силу ее духа, открытой яростному натиску земных воздействий и он должен преодолеть все и всех в себе и устоять. Не для себя подик, не для личного самоусовершенствования, ибо оно легко могло совершаться в горах, но для мира. Миру дается свидетельство утверждения огненной йоги в миру среди самых обычных и невыносимых слоев жизни. Тобою утверждаю путь новый являюсь являю свидетельство необычного в обычном. Среди океана житейского ставлю маяком света для всех желающих примкнуть к пути огненному. Маяк открыт ударом стихи, ибо грудью встречает их натиск, открытый. Потому силы умножу, потому мощь дам, потому огненную энергию светоносную сделаю оружием твоим всепобеждающим. В осознании мощи твоей тебя утверждаю. Знай. От всего противодействующего силу свою получаешь. Все служит тебе накопить психическую энергию и кристалл ее нарастить. Отныне не противодействие, но усилители, ибо каждое противодействие и противное или тяжкое условие силу твою огненную будет выявлять в жизни и утверждать ее в тебе явно и ощутимо. Восстань духом на все, духу соответствующее. зная, что победа в духе есть не что иное, как выявление мощи внутреннего огня, растущего по мере возрастания натиска плотных воздействий. Надо именно возрасти духом и на людей, и на условия. Чем выше поднимается волна их натиска, тем непреодолимее твердо высится башня духа. Спасение в башне Духа. Башня Духа — символ и прообраз башни моей, твердыни, земной и небесной, в трех мирах, пылающей светом. Помни, башня Духа в трех мирах, высящаяся мощным. Победители утверждаю в жизни. Башни Духа, пылающие в трех тебя, утверждаю».